Вернее, штангист. Все мы у телевизионных экранов любовались им удивительным мастерством, отвагой, ловкостью, изяществом, владением телом, артистичностью. И вдруг падение. Паралич от повреждения позвоночника. И как же? Спросили и Андрей, и Аня. Очень может быть... Вы с ним в коридорах Курганской клиники на собственных ногах встретитесь. Я, как об этом новом интересе Элизарова узнала, тотчас решила вас обоих к нему и отправить. — Замечательный он и врач, и человек, этот кабарденец профессор Элизаров, — сказал шофер. — Приехали. Я пойду за носилками, чтобы нашего больного прямо к самолету доставить. Примечание. В отношении работ профессора Элизарова автор не допустил никакого вымысла, представив лишь его замыслы осуществленными, а в судьбе дочери таксиста, который как раз вез его навстречу с Элизаровым, принял непосредственное участие. Для больных с поврежденным позвоночником в Курганском институте профессора Элизарова Был построен новый корпус, который еще и не начал заполняться пациентами. Им предстояло первыми воспользоваться методикой Елизарова. В числе этих первых пациентов – позвоночников. И оказался, к своему счастью, Андрей Корнев. Ему не пришлось ждать очереди несколько лет, как дочери таксиста. Во время профессорского обхода Елизаров – Пришел к Корневу в палату. Вторая колька в ней была еще пуста. «Обновляете корпус, молодой человек?» «Говорят, мы оба с вами изобретатели. Одной веры, одной непрекаянности?» С приветливой веселостью обратился к Андрею профессор. Был он плотный, тряжестый, с высоким лбом и правильным профилем горца с пышными смоляными усами, еще не седой, с внимательным взглядом, одновременно и проницательным, и требовательным. Когда он ощупывал спину Андрея, тот чувствовал удивительную ласковость чутких профессорских пальцев. Несколько минут было достаточно профессору, был он прославленным диагностом, чтобы установить все, что требовалось ему узнать. «Когда меня спрашивают о моей методике, — объяснял он кому-то в белом халате из числа сопровождавших его, вероятно, журналисту или кинематографисту, там снимали картину о достижениях его института, я отвечаю, что у меня несколько тысяч методик, каждый больной своя методика. «Вот вашему Корневу, — обернулся он кани выскользнувшей вместе со всеми из палаты. Придется удалить пару позвонков. — Как же без них? — ужаснулась Саня. — Будем выращивать ему новые. Вернее, он сам будет себе выращивать. Организм-то ведь его. Мы только при всем присутствуем. И костный мозг с прежним испугом спрашивала Аня. — А как же без костного мозга? Без него позвонки не вырастут. Все, как положено природой. Мы на нее, на природу и полагаемся. Это она лечит, утерянное восстанавливает. С ней, Великой Матушке, только подход надо иметь. В этом и суть наших открытий. В биологии. Внушительно добавил он. Профессор, а я... я могу здесь остаться? Увы, нет, милая девушка. Сегодня мы подселим к вашему Андрюше-напарнику. Потом плясать вместе будут. Сестры у нас есть. Няни тоже, все родственники теперешних или будущих наших больных. Рассчитывают на послабление в смысле очереди, и он улыбнулся. А вы, собственно, кто ему будете? Сестренка? Аня зарделась. «Невеста? Невеста? А я вас за школьницу принял, извините. А я действительно школьница? Тогда, дорогая, придется вам сначала школу кончить. Надеюсь, в десятом, в последнем классе? Одиннадцатый еще не ввели Я экстерном буду сдавать на аттест от древности. У меня мама умерла. Это жаль». Ай-ай-ай, как жаль. Всем сердцем сочувствую. А папа где? Он полярный капитан, седых. Может быть, знаете? Ну, как не знать? Он меня как-то на остров Диксон подбрасывал. Серьезный капитан. Весь в дочку. И он снова улыбнулся. Он что, плавает сейчас в море? В Москву за назначением его вызывают. А я с ним плавала после нашего горя. Правильно сделали, девочка. Правильно. И сейчас надо правильно поступить. В Москву лететь. А он, Андрюша ваш, сам к вам явится на своих ногах в припрыжку, то на одной ноге, то на другой. Это я вам обещаю. Ах, профессор, я вам так благодарна. Благодарят за дело. Аня заслала. Сопровождавшая профессора Свита в белых халатах почтительно ждала, когда этот сверхзанятый человек, у которого каждая минута расписана, закончит с девушкой свой сердечный разговор. ани вернулась к Андрею. Он сказал, что ты сам ко мне придешь. Прискачешь на одной ножке, потом на другой. И она засмеялась. Андрюша тоже улыбнулся. Когда в следующий раз профессор зашел к Андрею, он распорядился, чтобы ассистент принес в палату киноаппаратуру и показал фильм о пациентах института. «Понимаешь, Андрюха, запросто обратился он к Корневу. В нашем деле нужно, чтобы ты проникся верой в успех дела. Ведь лечить-то себя будешь ты сам». Андрей непонимающе поглядел на Елизарова. «Вот ты Я твоей не все объяснил, не знаю, успела ли она передать тебе до своего отъезда. Ну, словом, посмотришь, что нам уже удавалось сделать, и тогда вместе с тобой тебя и вылечим. Андрей кивнул. Ассистент принес в палату экран, свертывавшийся в трубку, и установил его так, чтобы оба пациента могли видеть. Кинопроектор поставили между койками. Андрей смотрел, чуть приподнявшись на локте, словно старался сблизиться с экраном, стать участником того, что развертывалось перед ним. Даже папку с эскизами своего проекта, которым все время продолжал заниматься, отодвинул чуть в сторону.